нет необходимости представлять вам героев этой простой истории вы с ними давно знакомы но ну, если не с ними именно то с кем-то очень их напоминающим мимо вас по деревенской улице стремительно проносится мотоцикл за рулем отчаянный парень в спортивной куртки он очень может быть В вагоне метро, намертво загородив дверь, стоит 18-летний человек. Уткнулся в книгу, ничего не видит и не слышит. Его толкают, его дружно бронят, а он только мычит что-то добродушно-извинительное. Опять он? Возможно. А тот, что вчера в вашем подъезде терзал до глубокой ночи ни в чем не повинную гитару, не удивляйтесь, может быть и он причастен к этой истории. Только-только начавшиеся биографии. Родился, учился в школе номер такой-то, пробовал поступить или не пробовал в такой-то институт и весьма скромный пока еще трудовой стаж. И вот повестка из военкомата. Гражданская жизнь начинает стремительно уходить, отодвигаться куда-то. Назад, назад, как пригородная платформа, за окном набирающей скорость электрички. Другие будут в ближайшие два года играть на гитаре в неположенное время, гонять на мотоцикле, толкаться в метро. А нашим героям... Предстоит охранять, оберегать покой этих людей, постигать непростую солдатскую науку и высокий смысл воинской присяги. Но присяга будет потом. А пока от вчерашней гражданской к завтрашней армейской жизни новобранцам предстоит пройти некое расстояние. Расстояние в 30 дней. В военном обиходе Эти 30 дней в учебном подразделении иногда для краткости именуются карантин. Ну все, к делу. Нас было шестеро. И был день первый. Володя, Володя, ты здесь? Хочешь, я тебе расскажу, как началась моя жизнь в армии? Представь себе, подром в 6 часов утра. Трибуна пустая, лошадки спят, ресторан закрыт. И я в гордом одиночестве с рюкзачком, похожий на того самого жеребца-призера. Бегу по гаревой дорожке. Пробежал 300 метров, еще 100, скоро финиш. Финиш? Представляешь, это сборный пункт. Уже стоит тесная шеренга таких же, как я, рысаков с рюкзаками. И в этой шеренге зияет дыра, пробел. Это мое место. Вот этот пробел я стремлюсь поскорее заполнить. Уже близко. Уже можно было бы перейти на шаг, двигаться не спеша, растягивая оставшиеся минуты вольной жизни. А я почему-то бегу. Откуда столько энергии, силы, энтузиазма? Новая жизнь стремительно надвигается, наступает. Ария! Вот она. Ария! Наступила новая Ну где жизнь. ты там? Слышишь меня? Ну и слышь, что голос подай, что ты молчком-то сидишь. Я вот что хочу сказать. Ты особо там не переживай. То начнешь слезы лить, знаем. Другие проводили, вслед помахали, по домам разошлись. А она стоит и стоит. Что ты стоишь? Ну, я тебе Степанович! говорю. Иди я тебе. Ну, а, Павел Степанович! Походи, дай сказать. Санвейский привет, слышишь? он сменщик твой, Валентин. Да, Пал степаныч. Там на мое место очкарик какой-то набивается Так ты не моргай давай, дуй к начальству Так, мало и так А то он тебе машину-то в раз разобьет Замаешься по механикам бегать, трояки совать Ну сам подумай, что он с то в такси подался Сидел бы у себя в ней За 120 уравнений не А то, понимаешь, хале подбивает. Ты своего парня возьми, нашего Ну, Павел Степанович 10.00 Ты из парка давай сейчас Прямо на Киевский, Одесса подойдет Пассажиры побегут О, они уже бегут. Рей! Ну вот и все. Палки по очереди. Палки по очереди. Палки по очереди. Палки по очереди. Палки по очереди. Палки Ну что товарищи, с этого дня вы на действительной воинской службе вооруженных силах. Ну что, товарищи, я товарищи, поздравляю вас, товарищи. В службе Только вы стойте, как положено, товарищи. Стойка вольно не означает, что можно стоять, как у на именинах. Фамилия моя Карпенко. Фамилия моя Ахременко. Я замком завода, но для вас, товарищ сержант. Да. Вопросы есть? Вопросов нет. Прекрасно, товарищи. Перекличка. Перекличка. Асланов. Yeah. Так, Бордуков. Тут. <связь> yeah. Отставить. Товарищи военнослужащие, услышав yeah. свою фамилию, отвечает я. Yeah". Бардуков. Я. Yeah. Молодец, правильно. Стали в строй, Бардуков. Хорошо. Yeah. Так, Абдурахманов. Это вас, по-моему. Абдурахманов, я обращаюсь к вам. Вы что, по русски не понимаете, абдурахманов? Понимаю. А почему молчите? Молчу, а что делать? Так, понятно, абдурахманов, встали в строй. Хорошо. Так, Волонец! Я. Yeah. А ну-ка выйти из строя, валонец. Почему? Вы что, служить прибыли или в гости? Да вот, служить. А что, вот с такой прической служить будете или как? А. Да у меня знакомый один, генерал. Но он сказал вот этого, не стригите, ну и так, это. Генерал. Ну что ж, понятно. Потом разберемся, что за генерал. стали в строй, Волонец. Так. Щепа! Я! Так, молодец. Хорошо, Щепа, правильно. Полухин! Я. Так. Конов! Я. А ну, Конов, выйти из строя. Ну, и вид у вас, Конов. А чё, нормалек? Хотел костюмчик с галстучком надеть, потом думаю, нет. Что нет, Конов? Да ну, что Конов, будет? надели бы, надели бы костюм, костюм с галстучком. Там тебя на КПП вызывают, какие-то штатские на машине. Штатские на машине? Слушай, передаем, что я сейчас, хорошо? Хорошо. Так, товарищи, товарищи, подровняться, подровняться, хорошо, молодцы. А сейчас, товарищи, вы все проследуете в солдатскую баню. О, хорошо. с себя все ваши гражданские грехи. И всем нам, товарищи, выдадут обмундирование. Волонец? Я. А ну-ка, стричься, бегом, марш. Чё? Уже, да? Ой, ну где у вас тут царевольня-то? А вон налево, Волонец. Ну ладно. Только бегом, бегом, Волонец, бегом. Да ладно, успею. Так, замкнули строй, товарищи, быстренько. Замкнули ну, да, строй, товарищи. Так, бежать, бежать, бежать, Без на, разговорчиков, на, без, на, разговорчиков на. без разговорчика, смирно. Вольно. Разойдись! Отставить, отставить, товарищи, товарищи! По команде разойдись! Солдаты все как один бросаются в рассыпную! Раз никого! Вот я как не... я, раз никого! Правильно, фондом вот Охота на солнце! Так, не... всем ясно? Ясно, ясно! Повторяю команду! Херна, Вольно! Разойдись! Стойте, Щепа, вы куда? <связать> вы же сказали разойтись, я и разошелся. Эх, ну, ты Отстают разговорчики, товарищи. Значит так, у вас за старшего останется Щепа. Ух <связать> ты. Есть? Так, хорошо, молодец, Щепа, правильно. Товарищи, пока все можете в тени посидеть, но ровно в 12, Щепа, чтобы все были в бане, ясно? Ясно. Вас там ждет ваш командир, сержант Ахременко. <связать> товарищи, будьте здоровы. Приятной вам службы. Счастливо оставаться. Всего доброго. Контрольно-пропускной пункт. КПП. Зеленые ворота с красными звездами на створках. Будка. Дежурный. Телефон. Появляется сержант Карпенко. Так кто меня здесь спрашивал? Мы спрашивали. Здравствуйте, добрый Здравствуй, день, сержант. Стреми желаю, товарищи, здравия желаю. А мы к вам с просьбой, да, пожалуйста, товарищ сержант. Перестань, да я обниму тебя. Ноги все к черепику. Тихо, тихо, тихо девочки, тихо, тихо, тихо. тихо. Артишжан, короче говоря, здесь у вас находится один человек, наш товарищ. Кто? В Каком подразделении? У вас есть номер? Чего? Что? Они тут все под номера. Да, да ну что вы? Какой номер? Фамилия его Полусин, зовут его Алик. Полухин? Полухин? Полухин, Полухин, Полухин. Нет, такого я не знаю, товарищ. такого у нас да, нет. Все я вам понятно, все понятно, называю особые приметы. Довольно неприятный субъект, лет двадцати трех, шатен, ниже среднего роста, черты лица в основном правильные, характер так себе, но мы почему-то испытываем к этому типу нежнейшие чувства, особенно Юрьевича. Нет, товарищ, такого я не знаю, такого у нас нет Вы, наверное, ошиблись? Да ну что вы, он у вас первый день сегодня Их прямо из военкомата привезли Может, тут все облазили, на силу вас нашли Ах, так вот оно, ну, оказывается, да. в чем дело А я вас, товарищ, сразу ну, не ну, понял Теперь-то да, ну, понял теперь Так вы так мне сразу объясняли бы? Да Только одну секундочку, одну секундочку угу. Это что же получается, товарищи? Значит, получается, что и дня не прослужил ваш товарищ А вы уже к нему в гости приехали? Так получается, товарищ да. сержант. Да, бывает. Я очень сожалею, товарищи, но ничего у вас не получится. Как, то есть? Да вот так. Нельзя его сюда вызвать. У них карантин. Товарищ сержант, на буквально на одну минуточку мы сюда специально на машине приехали. Я понимаю, то ты обидно. Ехали бы сюда специально на машине, а вызвать нельзя. У них карантин. сержант. Слышь, сержант, мы же ведь не заразные, честное слово. Я юмор ваш понял. Только никак нельзя я вам точно говорю. И вообще, товарищи, эти свидания только во вред для солдата. Ясно? Ясно, ясно. Ты, я гляжу, железный человек, сержант. Да что ты с ним разговариваешь? Он ничего не решает? Есть тут у вас начальство. Майор, полковник, позови. И майор есть, и полковник, и повыше. «Но вам его даже сам генерал не позовет, ясно? Вот так. Ой. Будьте здоровы, счастливы оставаться!» угу.